Глава 4 Мистер Рипклав. Дело не в том, что у копов нет воображения, просто они чаще всего преследуют какие-то личные цели. Кобинфан. Зависит от жанра. Если это нуар, то наоборот. Главный герой – полицейский, зацикленный на нераскрытом убийстве. Мистер Рипклав. Нет, я такое не читаю, Лол. Не люблю детективы, где трупы плавают в луже крови. Позднее, размышляя о моменте обнаружения тела, Селия поняла, что в глубине души ожидала чего-то подобного. Как будто она очутилась в фильме. Даже разговоры с окружающими почему-то казались ей похожими на диалоги из сценария, словно они были актерами и сообщали зрителям необходимую информацию они общались с ней как нормальные люди а угрозы и крики миссис кориган были почти комичными так ведут себя только отрицательные персонажи в дамских детективах и тут ее осенило вот на что это похоже на книгу на сюжет одного из уютных детективов которых я столько перечитала за свою жизнь с одной разницей убийства не было Бескровным, как в ее книгах, где жертва выпивала отравленный чай и просто сползала с кресла на пол. Иногда людей закалывали, стреляли в них, но никогда автор не описывал море крови или вид человеческих внутренностей. Аселия четко помнила, что видела разрезанные сухожилия в ране на горле миссис Кориган. И эта картина была не из тех, которые хочется увидеть снова. И еще там была Кровь. Много крови. Она ничего не могла вспомнить о миссис Корриган, кроме их утренней встречи, после которой у нее не возникло никакого желания продолжать общение. И все-таки вид ее худого тела, которое казалось совсем маленьким в мусорном баке, вызвал у Селли жалость. Ни один человек, даже самый дурной, не заслуживал подобной смерти. К счастью, после того, как она сообщила обо всем в 911, на вызов приехал не Лайл Кориган, а мужчина средних лет по имени Боб Маклоски. Когда он увидел тело, его вытошнило в кустах рядом с мусорным баком, но минут через пять он сумел взять себя в руки. Полицейский вызвал скорую помощь и криминалистов. Потом сказал, что ему нужно задать Селли несколько вопросов, и проводил ее к машине. Она открыла дверь и села на переднее сиденье, а Маклоски, остановившись на некотором расстоянии, записывал ее ответы в блокнот. И этот с блокнотом. Может, в полицейском управлении действуют какие-то правила, запрещающие использовать современные технологии? Она снова вспомнила свои любимые детективы. В книгах полицейские, опрашивая свидетелей, всегда доставали блокнот. Эта мысль повлекла за собой другую. Селия заметила кое-что неладное сегодня утром, когда ходила по дому. Это было связано с детективами, но она сейчас никак не могла вспомнить, что именно показалось ей странным. Селия уже целый день была в таком состоянии. Связи между вещами и событиями ускользали. И она подумала, если и дальше придется блуждать в тумане, Сегодня, завтра, послезавтра. Она не выдержит. Она закричит. Она будет кричать, кричать, кричать. Не хотите позвонить Питу? предложил Боб Маклоски. Извините, мне следовало сразу спросить. Селя уставилась на полицейского, не понимая, о ком он говорит. Она так устала. Лишь через несколько секунд смысл его слов дошел до нее. Пит! Ее муж, незнакомый мужчина в том доме. Ах да, да, пробормотала Селия и вытащила из сумки телефон. Экран пересекала трещина. Конечно, она же уронила его, когда как следует разглядела труп миссис Кориган, и телефон естественно упал экраном вниз на большой камень вместо того, чтобы приземлиться на траву и на сторону, защищенную чехлом. Со мной всегда так. Дольше двух лет телефоны у меня не задерживаются. Палец застыл на экране. Она вспомнила о себе еще кое-что. Ладно, ладно, не стоит сейчас танцевать джигу. Это мелочь, ерунда. Но это была ее мелочь, ее воспоминания, и она обрадовалась ему как спасательному кругу. Несмотря на трещину, экран реагировал на прикосновения И Селия смогла найти номер Пита. Боб Маклоски деликатно отошел в сторону, чтобы не слышать ее разговор. Сели он понравился. Слушая длинные гудки, она подумала, что Лайлу Корригану не пришло бы в голову даже отвернуться. «Э -э, алло, невнятно пробормотал Пит. Пит, это я, заговорила она. Селия. В трубке раздались шорох и скрип, как будто он вставал с постели. «Я смотрел ESPN и уснул на диване». «Американский кабельный спортивный канал». «Который час?» «Ну, разумеется, ты уснул на диване, пока смотрел ESPN. Такие, как ты, всегда проводят вечера перед телеком». Ее удивили эта презрительная мысль и раздражение, которое она ощутила при мысли о муже. Может быть, их брак оказался неудачным? Она несчастлива с ним? Он снова заговорил, и Селия заставила себя сосредоточиться. «Боже, как поздно уже. Что у тебя случилось?» «Ну, я тут как бы обнаружила труп». Пит молчал. Зловещая пауза тянулась довольно долго. Потом он произнес. «Не желаешь пояснить?» «Миссис Корриган убили, а тело засунули в бак в углу ресторанной парковки. Я нашла ее, когда выносила мусор». «Так...» — протянул Пит. «Слушай меня внимательно. Сейчас я попробую найти кого-нибудь, кто сможет побыть в доме. Стефани уже спит. Не разговаривай ни с Лайлом Кориганом, ни с другими полицейскими, ни слова, пока я не приеду». «Я уже все рассказала Бобу Маклоски. робко произнесла она, и, пытаясь как-то оправдаться, добавила. «Он показался мне нормальным». «Господи, Сэл, ты замужем за юристом, который специализируется на уголовном праве, и даже не знаешь, что давать показания в полиции следует только в присутствии адвоката?» «Я не давала показания. Просто рассказала о том, что произошло, ни больше, ни меньше». Я хотела выбросить мусор, подняла крышку бака, увидела труп и вызвала полицию. Все. Пока она говорила, в трубке что-то шуршало. Должно быть, Пит собирался или переодевался. Наверное, сидел перед телевизором в пижаме или спортивных штанах, отдыхал после рабочего дня, и вдруг звонит жена, которая обнаружила труп в мусорном баке около своего ресторана. Как не вовремя. Шуршание. Она слышала какое-то шуршание перед тем, как открыть крышку. Может быть, в кустах кто-то был? Может быть, убийца в тот момент прятался в нескольких шагах от нее, и пока Селли отопталась перед мусорным баком, он выбрался на дорогу и скрылся? «Ты меня слушаешь или нет?» Снова Пит. «Извини, я задумалась». Можешь думать сколько угодно, только ни с кем больше не разговаривай, особенно с Лайлом Кориганом. Не понимаю, с чего ты завелся, огрызнулась Селия. Пит говорил таким тоном, как будто она была бестолковым ребенком, которого нельзя ни на минуту оставить без присмотра, и это начинало не на шутку раздражать. Коригана здесь нет. Скоро появится, сказал Пит. Он единственный родственник Елены Кориган и служит в полиции, и ненавидит тебя, потому что тебя ненавидела его тетка. Поверь мне, он не упустит шанса подставить тебя, сделать какую-нибудь гадость». «Но я же ее не убивала», — возмутилась Селия. Она почувствовала себя глупо, потому что забыла о родстве Лайла с убитой, но не собиралась признаваться в этом Питу. Он вздохнул. «Тело было найдено на территории, принадлежащей твоему ресторану. Всем известно, что у вас с убитой были напряженные отношения. Ты главная подозреваемая. Главная подозреваемая. Слова гудели в ушах Селли, порождая эхо в огромном пустом зале, где раньше хранилось ее прошлое. Главная подозреваемая. Точь в точь, как в детективном романе. И тут она вспомнила, что именно удивило ее когда она осматривала гостиную и спальню. Книги. В доме, где она якобы жила, не было ни одной книги. Но как такое может быть? Я же читаю каждый день. Я читаю взахлеб, когда у меня выдается свободное время. Снова ей показалось, что череп сейчас лопнет, хотя боль была не такой сильной, как в прошлый раз. Селия потерла переносицу. Может быть, эти боли — ее спящие воспоминания, которые пытаются проснуться. Постараюсь приехать как можно скорее, пообещал Пит и повесил трубку. Селия секунд двадцать смотрела на телефон. Имя мужа исчезло, и прежде чем экран погас, она увидела это фото на рабочем столе — три радостных лица. Она и Стефани. Сейчас фотография показалась Селли фальшивкой. На снимке она старательно улыбалась, но взгляд был пустым, бессмысленным. Они не были похожи на настоящую семью, казались чужими друг другу. А может, это была лишь игра воображения? «Селлия!» — окликнул ее Боб Маклоски. Приехали люди в резиновых перчатках, вооруженные фотоаппаратами, пробирками, ватными палочками, похоже, криминалисты. Я знаю это только потому, что смотрела CSI место преступления. Зачем полиции такого маленького города группа судебных экспертов? Удивилась Селия. Боб Маклоски внимательно смотрел на нее, наклонив голову, и она сообразила, что произнесла это вслух. «Это не наши эксперты, они из Милтона. Вы же знаете, что у нас тут убийства нечасто происходят». «Вы же знаете». Эта фраза должна была успокоить целью, напомнить ей о том, что она здесь своя, что она местная жительница, часть сообщества. Но вместо этого она снова почувствовала себя как человек, падающий с огромной высоты без парашюта, как ныряльщик, который прыгнул в пустой бассейн. Маклоски, видимо, ждал от нее какого-то ответа. «Потому что так общаются нормальные люди. Один говорит, второй отвечает, и тебе необходимо взять себя в руки немедленно. Сэл, прекрати вести себя как дурочка». Поэтому она сказала. «Пит уже едет». Телефон Маклоски зазвонил. Полицейский взглянул на экран и на секунду оцепенел. Потом отвернулся, пошел прочь, но она услышала. Лайл, это насчет твоей тети. Селия закрыла глаза, откинулась назад, прижалась щекой к спинке водительского кресла. Даже без амнезии день был кошмарный: стычка с миссис Кориган, угроза ее воинственного племянника, безумная гонка в ресторане. Должно быть, она задремала и очнулась от того, что кто-то положил руку ей на колено. Открыв глаза, Селия увидела перед собой Пита. Он сидел на корточках перед открытой дверью машины. Тяжелый день? спросил он. Он говорил сочувственным тоном, как нормальный любящий муж. Раздражение, которое она угадала в его голосе во время телефонного разговора, не было и в помине. Таких дней в моей жизни еще не было вздохнула она. Расскажи все с самого начала предложил он. Больше всего ей хотелось поехать домой. И рухнуть на кровать. Но Маклоски не отпускал ее. Странно, она уже сообщила полиции все, что знала, и ей незачем было оставаться на месте преступления. Неужели Лайл Кориган велел коллеге задержать ее? Так оно и есть, я уверена. Но выбора не было, и с Элей пришлось рассказать Питу о событиях сегодняшнего дня. Он нахмурился, услышав историю с миссис Кориган. И помрачнел еще сильнее, когда речь зашла о Лайле и фотографии синяка. Закончив рассказ о трупе миссис Кориган в мусорном баке, она в ожидании посмотрела на Пита. «Ну, что ты об этом думаешь?» «На обвинение в нападении можно не обращать внимания, поскольку Кэтрин была свидетелем инцидента. Лайл, конечно, может заявить, что ты ударила миссис Кориган позднее, днем. Ты выходила из кухни?» Оставалась одна без свидетелей. Нет, Пит, я была слишком занята работой в ресторане. Мне некогда было бегать по городу и ставить синяки сумасшедшим старухам. Разозлилась Селия. Я просто спросил. Произнес Пит, и вот он тоже стал жестким, как будто они были боксерами, занимавшими места на ринге перед началом поединка. А я не могу понять, какое отношение к убийству имеет это дурацкое обвинение в побоях. Подать на меня в суд за избиение может только миссис Кориган, а это вряд ли случится в ближайшее время, если, конечно, в аду не разрешено звонить на землю за счет вызываемого абонента. Пит беспокойно огляделся, но в пределах слышимости никого не было. Тебе не следует говорить таких вещей. Тебя подозревают в убийстве, а если и не подозревают, то рано или поздно полиция возьмет тебя на заметку. Селия и сама понимала, что зря сказала это и пожалела о своих словах, едва успев произнести их. Но замечание Пита все равно задело ее за живое. Однако она подумала, что ссориться сейчас будет непродуктивно, поэтому просто спросила: "Тогда почему ты расспрашиваешь об этом нападении?" Она изобразила пальцами кавычки, произнося последнее слово. «Думаешь, Лайл попытается выставить его как мотив для убийства?» Пит кивнул. «Он наверняка раздует эту ссору, представит ее так, будто вы были смертельными врагами». «Допустим, но это полная чушь», — возмутилась Селия. «Во-первых, зачем мне было ее убивать? Потому что она выдумала каких-то крыс и обвинила меня в их появлении? Какой идиот захочет попасть за решетку из-за такого вздора?» А во-вторых, у меня не нашлось бы на это времени. Я уже говорила, что весь день провела на кухне. Кэтрин была со мной до восьми. Официанты постоянно ходили взад-вперед, забирали заказы. Я только и делала, что раскладывала по тарелкам спагетти Баланьезе, Я физически не успела бы выследить миссис Кориган подкрасться к ней и перерезать ей горло. В этом, конечно, есть своя логика, но самое главное — закон на твоей стороне. «У них нет никаких оснований для ареста. Тем не менее, Лайл вполне может осложнить тебе жизнь». Едва он успел произнести эти слова, как на стоянку въехал Лайл Кориган. Похоже, он вообразил себя героем полицейского сериала, прибывшим на место захвата заложников. Выла сирена, мигали красные и синие огни, визжали шины. «Замечательно», — прошипела Селия ведь еще не весь город знает о том, что здесь убили человека». Ей тут же стало стыдно за свои слова. В конце концов, Лайлу Коригану сейчас предстояло увидеть окровавленный труп родной тетки. Наверняка даже у него имелись какие-то человеческие чувства. «Погоди, что-то здесь не так». Сели огляделась, старательно не обращая внимания на Лайла, который выпрыгнул из машины с такой скоростью, словно под ним загорелось сиденье, и зашагал прямо к ней. Пит поднялся, чтобы перехватить его, и в этот момент Селия наконец догадалась, что именно было не так с местом преступления. На улице не было зевак. Никто не вышел из дома, чтобы посмотреть, что происходит на стоянке. «Странно. Очень странно». Хотя бы кто-нибудь один должен был выйти, какой-нибудь любопытный, который всюду сует свой нос. Что, все уже спят? Неужели никого не разбудила вся эта суматоха? У меня дома уже все соседи сбежались бы и снимали на телефон. Когда Селия мысленно произносила слова «У меня дома», у нее начался новый адский приступ головной боли, наверное, самый сильный за сегодняшний день. За болью последовала тошнота. Она нагнулась и выплюнула остатки содержимого желудка как раз в то мгновение, когда Лайл, оттолкнув Пита, шагнул к ней, и в результате слюна и рвотные массы попали на обувь полицейского. Сэлли на мгновение стало неловко, но потом она подумала, что даже при желании не смогла бы найти более подходящего места. Он посмотрел на свои чересчур агрессивные армейские ботинки, потом с отвращением скривился, глядя на Селию. Вы нарочно это сделали. Пит подбежал к ним. О, нет! У тебя в машине есть вода? Селия покачала головой. Она так и стояла, наклонившись вперед, упершись руками в колени, опустив голову. Кровь бросилась ей в лицо, потом ее начало трясти, как от холода. Вы заплатите мне за чистку обуви, шипел Лайл. Вы что, издеваетесь? воскликнул Пит. «Посмотрите на нее! У нее шок! Как вам только в голову могло такое прийти! Ей сейчас не до ваших ботинок!» Подошел Боб Маклоски. «У меня в машине есть вода. Мне и самому она недавно понадобилась». Он говорил мягким, сочувственным тоном, и Селия уцепилась за эти слова, как утопающий за соломинку. Пит и Лайл продолжали прирекаться, а она сидела в машине, дрожала всем телом, И размышляла о том, что сейчас произошло и почему эта мысль вызвала такую реакцию. У меня дома. Особенно ее поразила фраза ⁇ У меня дома ⁇ Если она так подумала, следовательно этот городишка не был ее домом. Ее настоящий дом находился где-то в другом месте. Она выбралась из машины. Ни ее муж, ни Лайл Корриган не обратили на это внимания. Они перешли от обсуждения ботинок Лайла к спору по поводу вины Селли в убийстве миссис Корриган. Сегодня утром она набросилась на мою тетю с кулаками. У вас нет никаких доказательств. Лайл нашел фото и помахал телефоном перед глазами Пита. Вот мое доказательство. «Эта фотография доказывает только то, что у вашей тети на лице был синяк. С ней могло случиться что угодно. Она могла упасть и удариться об угол стола. Или ее ударил кто-то другой, кто-то из близких людей». Селли показалось, что Пит хотел этими словами спровоцировать Лайла, и полицейский охотно клюнул на приманку. «Вы намекаете на то, что я ударил свою тетю». Лайл побагровел и сжал кулаки. Селли в тревоге переводила взгляд с мужа на полицейского. Неужели Пит делал это нарочно, чтобы Лайл на него напал? Но зачем ему это нужно? «Сплошная бессмыслица», — думала она. Такое чувство, будто я смотрю дрянной фильм, в котором герои ведут себя неестественно, ссорятся из-за надуманных проблем. Боб Маклоски принес маленькую бутылочку воды из тех, что продаются коробками в оптовых магазинах. Он как будто не замечал возникшей напряженности, а, может быть, просто прикидывался, что не замечает. «Криминалисты здесь закончили, а у нас пока больше нет к вам вопросов, с Эля. Вы с Питом можете ехать домой». Лайл развернулся и злобно уставился на Маклоски. «Я не говорил, что она может уезжать. У меня есть вопросы к госпоже Зиноне. «Я понимаю, ты расстроен, Лайл». Но самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, сесть в скорую и сопровождать тело тети в морг. Произнес Маклоски негромко, но в его голосе появилась твердость, которой прежде не было. Селия подняла голову и удивленно посмотрела на него. Возможно, Маклоски был вовсе не таким бестолковым, как ей показалось сначала. Лайл открыл рот, чтобы возразить, и Селия решила, что больше не желает слышать его голос. С нее достаточно, но сегодня это было уже слишком. Она хотела поехать домой, отключиться, забыть обо всем. Она была уверена, что завтра утром почувствует себя лучше. «По-моему, это замечательная идея, Боб», — обратилась Селия к Маклоски, не глядя на Лайла. «Пит, увидимся дома». «Ты уверена, что сможешь вести машину?» — пробормотал муж, переводя взгляд с испачканных ботинок Лайла на ее лицо. «Ты до сих пор бледная». Сели отмахнулась от него. «Это же совсем недалеко, все будет в порядке». «Ну, как скажешь», — с сомнением в голосе произнес он. «Может, мне...» «Увидимся дома», — повторила она и захлопнула дверь. Лайл шагнул к машине, но Маклоски взял его за локоть, а Пит собрался что-то сказать. Селия сделала вид, что ничего не замечает, завела двигатель и выехала со своего места. Криминалисты отвлеклись от работы, чтобы посмотреть, как она уезжает, и Селия почувствовала себя неуютно в ослепительном свете мощных ламп. «Какое им дело до меня? До того уезжаю я или остаюсь?» — думала она. «Ну да, я обнаружила тело, и, строго говоря, мусорный бак находится на территории моего ресторана. Но ну и что?» Селия медленно ехала по главной улице городка. Все лавки были закрыты. Хозяева заперли двери, выключили электричество и задернули занавески. В некоторых жилых домах горел свет, но таких было немного. Люди в этой глуши рано ложились спать. Не так, как у меня дома, где всегда кто-нибудь бодрствует в любое время суток. В сознании возникла картина. Ряды домов, выкрашенные в яркие цвета, улица, идущая в гору, люди выгуливают собак или слушают музыку через белые беспроводные наушники. Кое-кто несет под мышкой коврик для йоги. И я. Я несу коврик для йоги, фиолетовый, с изображением белого дерева. Я иду в студию. Воспоминания нахлынули неожиданно, как и в прошлый раз, когда она ни с того ни сего подумала о доме. Но сейчас Элия была готова к жестокой головной боли и дурноте. Она стиснула руль и почувствовала, как пот течет по вискам. Как только приеду домой, лягу, закрою глаза и попытаюсь вспомнить еще что-нибудь о своей жизни. У меня с головой что-то не так. Что я вспоминаю? То, чего не существует на самом деле? Или свою жизнь до переезда в этот... Джексвиль. Она была рада тому, что Пита нет рядом в машине, ей невыносимо была мысль о том, чтобы оказаться с ним наедине, в тесном замкнутом пространстве, с ним, с этим человеком, который был ей чужим. Город остался позади, и Селли очутилась на той же дороге, по которой уже проезжала утром. С одной стороны темнел лес, с другой виднелись коттеджи. Селия запаниковала было, осознав, что не помнит, в каком из домов живет. Но потом ей пришло в голову, что утром она воспользовалась навигатором для поиска ресторана. Теперь нужно было всего лишь изменить маршрут на обратный. На подъездной дорожке стояла незнакомая машина. Конечно, здесь все было для нее незнакомым, но этой машины утром около дома не было. Выключив фары... Селия заметила, что в окне гостиной промелькнула какая-то тень. Это человек, которого Пит попросил посидеть со Стефани, когда сам поехал за мной в город. Но на самом деле зря он это сделал. Он ничем мне не помог, стало только хуже. Не я начала ссору с Лайлом Кориганом. Это Пит разозлил полицейского. Кухонная дверь открылась. Пока Селия стояла на пороге, перебирая ключи, и пытаясь вспомнить, какой из них подходит к замку. «Откуда у нее столько ключей, черт побери?» Дверь открыла какая-то блондинка. Ее лицо показалось Селли смутно знакомым. Женщина жестом пригласила войти, и даже не подождав, пока Селли снимет пальто, принялась болтать. «О, боже мой, что с тобой случилось? У тебя все в порядке?» Пит сказал, что в мусорном баке ресторана лежит труп, и что ты его нашла. «Кто это?» «О, представляю, как это было ужасно! Ты такая бледная, просто кошмар!» Селия молча положила телефон и сумку на кухонный стол, не зная, на какой вопрос отвечать. Однако ведь телефон помог ей вспомнить женщину. Это была Дженнифер, та, которая звонила утром и предлагала вместе отправиться на пробежку. Женщина оказалась высокой и худой. Она была одета в черные спортивные леггинсы, и синюю толстовку на молнии. Да, она походила на бегунью. «А где Пит?» — продолжала Дженнифер, доставая из шкафа бокал для вина. Потом она открыла холодильник с таким видом, словно эта кухня была знакома ей не хуже собственной. А может, так оно и есть, ведь она якобы моя подруга, а Пит ей полностью доверяет, если попросил присмотреть за нашей дочерью. И вытащила бутылку белого вина. Налила половину бокала и протянула Селии. «Возьми, по-моему, тебе это необходимо». Селия уставилась на бокал. Она терпеть не могла белое вино. В данный момент она мало в чем была уверена, но это знала твердо. Она никогда, вообще никогда не пила белое вино. Только красное, даже если оно не подходило к блюдам. Но женщина, которой она была сейчас, или женщина, которой ее считали окружающие, видимо, пила белое вино и занималась бегом вместо йоги и носила унылую одежду мамочки из пригорода. Дженнифер пристально смотрела на нее. Селия, подавляя отвращение, сделала маленький глоток и произнесла «Думаю, Пит скоро вернется» когда я уезжала он разбирался с лайлом кориганом фу этот дебил они со своей теткой друг друга стоят уже нет сказала Селия. это ее тело я нашла в мусорном баке дженнифер вытаращила глаза и приоткрыла рот и Селия в очередной раз показала что она участвует в любительском спектакле ты нашла миссис кориган в мусорном баке Удивительно, как это Лайл не арестовал тебя на месте. Мне кажется, ему этого хотелось, но пицумел сумел помешать. Объяснила Селия. Как это удобно, когда у тебя муж, адвокат. Хмыкнула Дженнифер. Ну так расскажи мне все подробно, как ее убили. Ей перерезали горло. Пробормотала Селия. Она опять почувствовала вкус желчи во рту, вспомнив восковое лицо. Невидящие глаза, рану на шее, позвоночник. «Тебя что, сейчас вытошнит?» — в ужасе воскликнула Дженнифер. Селия принялась медленно дышать через нос, пытаясь контролировать тело. Свою жизнь она не могла контролировать. И внезапно ее охватила ярость, самая настоящая ярость. Весь день она скрывала свое состояние, Опасалась окружающих по каким-то причинам, неясным ей самой, но, несмотря на этот страх, в душе крепла уверенность в том, что на самом деле она не такая. Она не жалкая мышь, прячущаяся в норе. Она свирепая, бесстрашная львица. «Нет», — четко, уверенно произнесла она, «нет, меня не вытошнит. Послушай» я тебе очень благодарна за то что ты приехала наверное человек сто хотели пристукнуть эту старую ведьму перебила ее дженнифер как ты думаешь кто убийца дженнифер произнесла сэлля остальным голосом и подруга испуганно замолчала я тебе очень благодарна за то что ты приехала сюда среди ночи но у меня был тяжелый день И я сейчас не в состоянии рассуждать о том, кто убил миссис Кориган и почему. Поговорим об этом завтра». Дженнифер, казалось, готова была возразить, но, взглянув с в лицо, передумала. «Конечно. Я тебе утром позвоню. Как насчет пробежки?» «Нет», — решительно ответила Селия. «Честно говоря, я не люблю бегать». Дженнифер снова сделала круглые глаза. «С каких это пор?» «С рождения», — отрезала Селия, — «ненавижу бегать, ненавижу пыхтеть и обливаться потом». Стоило ей произнести эти слова, как она поняла, что это «правда», и приготовилась к электрошоку, который следовал за мыслью, противоречившей окружавшей действительности. Головная боль пришла, но она была слабее, чем прежде. Селия вцепилась в край столешницы, И подождала, пока приступ закончится. Теперь я знаю, вокруг меня происходит что-то неладное. Я разберусь, в чем здесь дело. Ты что, упала и ударилась головой, когда увидела труп? Ты обожаешь бегать? В старших классах ты была чемпионкой штата в беге по пересеченной местности. На этот раз Селия внимательно наблюдала за лицом Дженнифер, ее глазами, мимикой. Ответ насчет бега вывел Дженнифер из равновесия, но она уже оправилась и теперь пыталась переубедить Целью внушить ей ложное представление о себе. Плевать, что она говорит. Я ненавижу бегать, я в этом совершенно уверена, и никто не сможет заставить меня поверить в обратное. Извини, но завтра я бегать не буду, сказала Селия. Еще раз спасибо за помощь. Дженнифер стояла напротив нее, явно не зная, что делать дальше. Очевидно, предполагалось, что Селия будет вести себя определенным образом, но она отказывалась подчиняться правилам. Я не дрессированная обезьянка, я не буду плясать под твою дудку. На подъездной дорожке появились огни, и Дженнифер с облегчением воскликнула: А вот и Пит приехал. Я ухожу. Позвони тебе завтра. Конечно. Кивнула Селия. Пусть звонит, вреда от этого не будет, подумала она. Пока Пит возился у машины, Дженнифер надела кроссовки и вышла. Селия шагнула к окну кухни, остановилась сбоку, чтобы с улицы не был виден ее силуэт, и раздвинув жалюзи, присмотрелась. Дженнифер и Пит стояли рядом на дорожке, склонившись друг к другу, они о чем-то разговаривали. Селия пригнулась, просунула пальцы под раму и приподняла ее. Из окна потянула прохладным воздухом, потом до нее донеслись обрывки разговора. Спорила со мной насчет пробежки, в полголоса говорила Дженнифер. Этого не должно было произойти. Наверняка это просто сбой, сказал Пит. Видимо, доза была недостаточной для первого раза. Доза? Какая еще доза? Селия невольно сжала руки в кулаки я никому не позволю давать себе никаких доз к утру она станет такой как надо ты просто позвони после завтрака и веди себя так как будто этого разговора не было ну если ты в этом уверен протянула дженнифер да уверен ответил пит